Глава 18. У меня дыхание перехватило от его взгляда и его слов. Такой тонкий и такой болезненный намёк на действия Олофа не мог не остаться незамеченным. Думаю, если кто-то, кроме Ливета, знал о его попытке заполучить благословение короля Пламени, он тоже всё понял. Седьмой сын графа стиснул зубы, в глазах промелькнула ярость, но тон остался ровным и спокойным. Благодарю за совет, ваше величество. Он очень ценен. Монарх стихий ничего на это не ответил, лишь жестом попросил всех покинуть зал. Но я задержалась. Ваше величество, вы можете уделить мне время? Я остановила его вопросом. Весь страх перед лицом короля пламени испарился. Теперь во мне бушевал только интерес и жажда знаний, новых открытий. «Кассандра, скажите, вы начали воспринимать меня как друга?» Насмешливо уточнил дракон. «Я начала воспринимать вас, я убедилась, что все ушли, и шепотом закончила предложение. Как дракона». «Тогда это очень странное восприятие, потому что драконов обычно боятся и избегают», уже без улыбки в голосе заметил Торин фон Асфен. Вот об этом я и хотела спросить, кивнула в сторону опустевших столов. Это ведь непростой лёд. В нём нет магии, кроме магии драконов. Кассандра, предупреждающий рык. Дракон перестал скрывать при мне свою истинную сущность. Это и есть та самая опасность, вскинула я брови, не собираясь отступать. Ледяной дракон. Кассандра. Вы пересекаете черту, за которую не стоит заходить, новая угроза, но страх от неё не проснулся. Ваше величество, вы хотели добиться доверия, напомнила я. Хотите доверия? хмыкнул мужчина, а потом прищурился. Мы его вы так и не смогли заслужить. Неужели? А мне казалось, что тот факт, что я сейчас задаю эти вопросы вам, уже показатель моей преданности. Вы ошибаетесь, обрубил он и жестом указал на дверь. Вы можете идти, Кассандра. Я сцепила зубы, чтобы не сказать ничего лишнего, но признавать поражение не собиралась. Эта тема меня зацепила, и я чувствовала, что не просто хочу, но и должна во всём разобраться, будто это касается меня напрямую. Может, я ждала, что так смогу найти ответы на те вопросы, которые уничтожали меня ещё с детства. Почему мама ушла? Кем был мой отец? Живы ли они? И могу ли я с ними встретиться? Это вряд ли было как-то связано, но вопросы монарха о стихии о родителях. Я тряхнула головой, отгоняя ядовитые мысли. Это мне сейчас ничего не даст. Да и никто не сможет дать, кроме Торина фон Асфина. Только он знал ответ. И только он мог помочь мне продвинуться дальше. Все всю следующую неделю у нас проходили занятия строяцы магов без присутствия его величества. Короля опять никто не видел. Поползли слухи, что он вновь уехал. Кассандра, соберитесь. Берт запустил в меня шариком огня, а я поймала его, не особо задумываясь, и отправила обратно. Наши тренировки начали превращаться в игру. Все уже так легко вступали в спарринги, что испытанием это назвать не поворачивался язык. Управление своей стихией, умение перехватить чужую, возвести защиту, проблемы возникали время от времени не только у Марии, и то только потому, что её щадили. Пора переходить к следующей стадии, и Вилли одним взмахом руки пресекла нашу тренировку. Вы освоили азы это хорошо. Герда всё это время молча сидела за столом, где обычно располагался король Пламени, и пристально наблюдала за учениками монарха стихии. Сегодня я хочу, чтобы вы отнеслись к своей силе не как к игрушке. Разве до этого мы относились к ней так? хмыкнул Олов. Мне кажется, эта сила может нас убить в любой момент, если утратим контроль. А каких же играх может идти речь? Всё то, чем мы тут занимаемся, детские забавы. А Садил его Эвили ничуть не хуже самого Торина фон Асфена. Сегодня, Берт, переходим ко второй ступени. Они уже растопили лёд. Не знаю, чего я ожидала после этих слов, но никак не того, что с пальцев мужчины сорвётся огненный изгусток размером с человеческую голову. и устремится в меня. Я развела руки с опозданием. Щит, который возник в воздухе, оказался слишком тонким, чтобы поглотить чужую магию. Он прогнулся от удара, меня откинуло на несколько шагов назад, а огонь от рикошета от щита и растёкся по полу. "Какого вытворите?" взревел Тил, бросаясь ко мне. "Лекаря позвать?" С помощью торговца я встала на ноги. Голова кружилась, во рту пересохло от испуга. Не надо, шёпотом выдохнула я. Всё в порядке. Да, в порядке. Но что бы случилось, не успей я выставить хоть какой-то щит. Мы вас обучаем, голос Ивили стеганул по воздуху как плеть. Здесь не зал развлечений. Кассандра, надеюсь, вам это теперь понятно? Всегда было понятно, холодно отозвалась я. Выпрямившись, и со злостью посмотрела на женщину. А потом вернулась к Берту, который просто отвёл взгляд. Тогда вы бы успели защититься, отозвалась она, даже не взглянув в мою сторону. С этого момента ваше обучение, наше обучение. Олов выступил вперёд, когда все ещё испуганно косились в мою сторону. Вы только что чуть не убили одну из гостей Короля Пламени. Это нормально? Если бы мы хотели вас убить, слова Ивили были похожи на удушающий туман. То сделали бы это незамедлительно. У нас другая цель. И какая же? Оловн не отступал, на его лице читалась та же решительность, которую я уже видела раз в оранжереи. Может быть, хоть кто-то объяснит нам, что здесь происходит? Или вы всё ещё хотите сказать, что нас готовят не к войне? Этого мы сказать не хотим. Берд наконец отмер. Вы всё скоро узнаете. Как же надоели эти ваши отговорки. Альта тоже взорвалась, взмахнув руками. Всё потом, всё скоро. Сколько вы можете утаивать правду? Альта шикнула на неё Оливета, держась остовком безразличия. На сегодняшний день у нас для вас только одна новость. Процедила сквозь зубы Эвилия. Через неделю состоится бал, на который приглашена знать из трёх соседствующих королевств. Вы можете на него явиться, если убеждены, что своим поведением не опозорите его величество. Правило только одно. Вам запрещено разговаривать с гостями о цели вашего пребывания тут. Так вот, почему мы ещё в неведении. Цинта тоже переметнулась на сторону бунтовщиков. Боитесь, что мы о чём-то сможем рассказать? Я передам все ваши слова его величеству. Астудила весь запал одним предложением Эвилия. Все ваши слова. Она взмахнула рукой. Продолжаем. Нет. Тил, стоящий рядом со мной, произнёс это слово тихо, но твёрдо, а потом добавил: "Никто ничего не продолжает, пока мы не узнаем, что тут происходит. Надоело." Не забудьте передать мои слова королю. И, развернувшись, зашагал в сторону выхода. Брат нагнал его спустя мгновение. Альта поспешила за близнецами, прихватив с собой Цинту. Марин несколько мгновений переминалась с ноги на ногу, прежде чем последовать за ними. Олов взглянул на меня и жестом предложил пойти за ним. Только Ливета осталась стоять в гордом одиночестве, но недолго. Заметив, что осталась в меньшинстве, дочь герцога медленно отвернулась от Троицы и обогнала Олофа. Я вышла вслед за Ливетой. Не так я себе представляла возможность узнать всю правду, но этот способ хорош тем, что терпение лопнуло у всех, даже у расчётливой Ливеты. Пусть она этого и не показала так явно, как остальные. За учениками короля Пламени никто не побежал, ни Берт, Нейвиля. Кассандра, зато Олов нагнал меня уже у подножия лестницы. Как вы? Нужна ли моя помощь? Помощь? Нет, всё хорошо. Я всё же остановилась, хотя не собиралась. Это хорошо. Он задумался на мгновение, будто подбирая правильные слова, а потом неожиданно спросил: Кассандра, короля сейчас нет в замке. А мне откуда знать? Удивлённо вскинула я брови. Вы с ним достаточно близки, прямо сообщил он мне. Должны были что-то слышать. Это заявление так меня разозлило, что пламя взбунтовалось, а голова резко заболела. Вцепившись в перила лестницы, я отчеканила, глядя мужчине в глаза: "Я никому ничего не должна, Олов, и отвечать на ваши глупые вопросы в том числе. Если это всё, что вы хотели узнать, то рада была помочь". Резко развернувшись, я взлетела по ступеням, мысленно проклиная наглеца. Достаточно близко с королём пламени. Глупец. Даже не хочу представлять, что он себе успел напридумывать. Конечно, ведь его чувства я отвергла. Кассандра, да что за вечер? Лив это ждала меня у двери в мои покои. Остальные девушки уже успели разойтись, оставив дочь герцога в одиночестве. Я очень устала. нарушив все правила приличия, я сообщила об этом в первую очередь. Или это если у вас ничего важного, давайте отложим разговор до завтра. Завтра возвращается его величество, также прямо сообщила девушка, а я мысленно выругалась. Вот кто был действительно близок к сторианам фон Асфинам или хотя бы пытался добиться этого. Олов никто и обратился со своим вопросом. И Я только качнула головой, не собираясь спрашивать, откуда у нее такая информация. «И мне нужна ваша помощь. Сможете ли вы организовать нам личный разговор?» «Если представится такая возможность, я согласилась, не особо задумываясь о последствиях. Ведь все они будут завтра. Простите, но я действительно очень устала». «Конечно», — смело стивилась Леветта. Как вы себя чувствуете после того нападения? Без всплесков отмахнулась я и открыла дверь. Благодарю за заботу. Хотелось просто принять ванну, перекусить и уснуть без мятежным сном. И я не видела причин отказывать себе в этих простых прихотях. Уснула быстро, стоило только опустить голову на подушку. Мне снилось что-то ярко интересное, увлекательное, а потом Тихая мелодия появилась где-то рядом, так близко, так ощутимо, она усиливалась, обретала объёмы, манила. Я будто видела её, будто могла поймать или просто коснуться. Нужно только вытянуть руку, только сжать пальцы. Я потянулась к ней, желая поймать, и резко открыла глаза. Безоблачная ночь всё ещё стояла за окном, перемигивались На небе яркие звёзды. Можно было бы вздохнуть и вновь попытаться уснуть, но мелодия никуда не исчезла. Она повисла в воздухе тихим перезвоном колокольчиков, лёгким флёром флейт и волнующим перестуком барабанов. Она жила не в моих снах, а в реальности, и я сама не поняла, как, спустя несколько мгновений, оказалась в коридоре в ночной сорочке и в одних чулках. Зажмурившись от яркого света факелов, которые то и дело попадались по пути, я шла на зов мелодии, которая усиливалась с каждым шагом. Дважды в соседнем коридоре слышался топот стражников, но меня будто рукой богов отводило от них, а песня усиливалась, звучала уже не просто близко, она пела во мне. Я сама не поняла, как оказалась в тёмном коридоре, в конце которого Віднялась приоткрытая дверь, через щелочку в коридор лился свет, а вместе с ним и музыка. Она стала уже такой громкой, что я не слышала собственного дыхания, не слышала стука сердца. До двери оставался всего шаг. Я протянула руку и коснулась оплавленной ручки. Металл под пальцами оказался острым, неправильным. А внутри мелодия резко оборвалась со звуком Захлопнувшейся шкатулки, шкатулки, которая стояла на большом письменном столе, окружённом книжными шкафами. А закрыли её руки Голофа. Каサンドра. Мужчина резко повернулся, на его пальцах вспыхнуло пламя, а в глазах я уловила испуг. Наваждение спало. Резко вернулся холод, чувство страха, неловкость и удивление. Место, в котором я оказалась, было похоже на чьё-то Кабинет. Кабинет, в который Олов проник, расплавив замок и ручку магией. Где мы? Вопрос сорвался с губ до того, как я успела осмыслить всё происходящее. Кассандра, уходи. Что это за место? Боги. Олов, это что, кабинет короля Пламени? Верно? У меня подкосились ноги от голоса, который раздался за спиной. Это мой кабинет.